Последние властолюбие. Сильная рука, удерживавшая державу от распада, ине могла. Железная воля, сотворившая державный город, больше не объединяла тюркские племена. Тюркские племенные вожди утратили больше, чем державного властелина. Тимур, крепко державший в руках бразды правления, вознёс их на вершину могущества. Под его руководством они владели почти половиной мира. Большинство из них были сыновьями тех, кто служил ему верой и правдой. Среди вождей находились внуки тех, кто начал службу Тимуру. В течение 50 лет население державы не знало верховной власти кого-либо, кроме эмира. Следует учитывать также что численный состав армии и население города формировали люди разных рас: монголы Золотой Орды, турки, персы, афганцы и сирийцы. К сожалению, все они не представляли собой новый единый народ. Авторитет Тимура был так велик, а всеобщее горе в связи с его кончиной так безысходно, что армия и власти Самарканда не помышляли ни о чём другом, кроме выполнения воли эмира. Держава могла бы сохраниться некоторое время, если бы его преемник Пир Мухамед находился не в Индии, а путь от Атрара в Индию, а затем в Самаркан был чрезвычайно утомительным, если бы Шахрух, самый способный сын эмира, не был чересчур озабочен упрочением своей власти в Харасане, и если бы полководцы Тимура в слепом подчинении воле покойного не продолжали поход в Китай, но больше никто не мог подхватить бразды правления державой, выпавшие из рук Тимура. В Атраре его полководцы сделали все возможное, собрались на совет и, решили не разглашать кончину Тимура и выбрать одного из внуков командующим армией. Они полагали, что китайцы не поверят в смерть эмира, если армия появится у Великой стены и не сомневались в своей способности завоевать Китай. Тело покойного отправили в Самарканд в сопровождении старшего сына Шахруха Улугбека, его жёнам. К пиру Мухамеду послали гонцов с повелением ехать как можно быстрее. Вести о кончине эмира разослали по необходимости наместникам в дальние провинции державы и ханам, находившимся в кровном родстве с покойным. Но почти сразу поход основных сил армии прекратился. До полководцев дошли вести о том, что военначальники правого крыла армии поклялись в верности Халилю, сыну Миран-шаха, и вознамерелись посадить его на трон в Самарканде. В то же время командующий левым флангом распустил свои войска и поспешил в Самарканд. В этих условиях Но Редин и другие полководцы созвали новый совет. Они не могли двигаться дальше в Китай, не контролируя войска позади себя. Полководцы повернули назад и, пройдя форсированным маршем, настигли траурный кортеж у Сырдарьи. Они обнаружили ворота Самарканда закрытыми, несмотря на то, что с ними были государяня Мульк-ханом Гроб с телом Тимура, его штандарт и большой барабан. Правитель города, присягнувший на верность Халилю, объяснил полководцам в письме, что необходимо кого-то держать на троне, пока не прибудет пир Мухамед. Но вместо него прибыл Халиль, возлюбленный Шах-Мулк. За ним последовали представители знати, поддавшиеся влиянию Ханзаде, уже давно задумавший посадить на трон сына. Жители города не знали, что предпринять. Тимур умер вне пределов Самарканда. Никто в городе ничего не знал о его распоряжениях перед смертью. Халиле посадили на трон в качестве законного государя. Письмо, посланное Нуриддином новой верховной власти, исполнено горячей Наши сердца разрываются от горя. Самый могущественный из властелий, душа всего мира, мёртв. Неверственные юнцы, которых и мир поднял из безвестности на вершину славы, предали его. Они забыли, чем ему обязаны. Они пренебрегли его повелениями и нарушили свои клятвы. Как нам не горевать из-за такого несчастья? Государь, заставлявший ожидать правителей всего мира у ворот своего дворца, заслуженно приобретший славу завоевателя, забывается, как только покидает нас. Рабы становятся врагами своего благодетеля. Куда делась их вера? Если бы у камня была душа, он заплакал бы. Почему ни ни свергнутся с неба камни, чтобы наказать неблагодарных нечестивцев. Мы же по воле Аллаха будем помнить о велении государя, оповещать всех о его воле и служить его внукам. Военачальники снова посоветовались и сошлись в конце концов на одном Они подошли к юрте, у которой стоял штандарт эмира, и велели уничтожить большой седельный барабан. Они не хотели, чтобы тот звучал в честь других. Первое, что Халиль сделал, это официально оформил брак с куртизанкой Шатмульк, в которую был влюблён, будучи слишком молодым и неопытным. чтобы пользоваться авторитетом у населения, развращённый богатством, подверженный влиянию красивой персисянки, он беспрерывно пировал, сочинял стихи для своей служаной и проматывал сокровища Самарканда. Первое время щедрость и беззаботность снискали ему популярность, но он отдалил от себя старых умудренных жизнью придворных, и приблизил других, персов, льстецов и кого угодно, а шат-мульк, спасенная от смерти вдовствующей государыней, теперь только тем и занималась, что унижала свою спасительницу. В садах Самарканда воцарилось безрассудство. На землю выбрасывались драгоценные камни, которые подбирали все, кто хотел. Халиль пребывал в эйфории. Шат-Мульк добилась всего, чего хотела. Между ними начались ссоры. Между тем пир Мухаммед прибыл из Индии, но войска его были разбиты армией Халиля. Скоро последовали перемены. Счастью армии, сохранившей им верность, военачальники двинулись на Самарканд, сместили нового правителя, посадив его в тюрьму и подвергнув шахт-мулк публичному осмеянию. Держава умерла вместе с Тимуром. Надежды на её возрождение больше не существовало. Выведенный из бездействия растущими неурядицами, наконец явился из Хорасана мудрый шах Рух и владел городом. С этих пор Мавераннах попал под его власть. Самарканд, сокровища которого были в значительной степени расхищены, он отдал во владение своему сыну Улугбеку. Вдвоём они удерживали ядро державы от Индии до Месопотамии. Они являлись поборниками мира и созидания, покровителями искусств, наследниками другой положительной стороны необычного характера Тимура, который воссоздавал то, что прежде разрушал. Они избегали войн, хотя были способны постоять за свои владения при помощи воинов-ветеранов, тянувшихся к их дворам. Их города считались островами спасения от хаоса и распада. В правление Шахруха и Улугбека началась эра процветания. При их деятельном участии выросли новые строения у Регистана, поощрялось творчество поэтов и художников Персии. Шахрух был Августом, а Улугбек Марком Аврелием династии. Улугбек энциклопедически образованный человек, незаурядный астроном, Географ и поэт построил большую обсерваторию в Самарканде. Шахрух и Улугбек, известные как Тимуриды, наиболее пресвищённые среди современных им монархов наряду с династией Мин в Китае. С своей одарённостью они реализовали лишь половину амбициозных планов Тимура. Самарканд стал теперь действительно азиатским Римом. Но он находился в изоляции. Торговые пути были заброшены из-за последовавшей за смертью Тимура междоусобной борьбы. В очередной раз азиатский массив отделился от Европы с 1405 года до периода морской экспансии Португалии, а затем и британского владычества. Больше никакой Марко Поло не навещал Самарканд. Он стал запретным городом ещё более, чем Лхаса. Лишь в середине XIX века русская армия продвинулась достаточно далеко, а учёные-энтузиасты начали искать среди реликвий города византийскую библиотеку, которую Тимур вывез из Брусса. Однако поиски их не дали результатов. Время, холод, жара, землетрясения обратили в развалины Регистан и ансамбль Биби и Ханум. Даже сегодня немногие туристы и путешественники посещают площадь, названную лордом Керзаном самой величавой в мире. Однако время придавало развалинам немеркнущее обаяние прошлого. Литературные источники эпохи Тимуриидов Большей частью не переведены, а следовательно, малоизвестны. Но великие потомки Тимура, Шахрух и Улугбек прославились собственными деяниями. Они основали в Индии династию, известную как династия великих Моголов. Подобно нашествию Чингисхана, походы на запад Тимура изменили политическую карту мира, и повлияли на судьбы Европы, правда, лишь на жизнь одного-двух поколений её обитателей. Он способствовал оживлению торговли на межконтинентальных караванных маршрутах, которые замерла на столетие. Он сделал Тибрис доступным европейцам, превратив его в центр торговли Ближнего Востока вместо удалённого Багдада. Однако потрясения Произшедшие после смерти Тимура вызвали упадок азиатской торговли, что послужило причиной поисков морских путей в Азию Колумбом и Васко да Гамой. Тимур сокрушил Золотую Орду, дав возможность русским сбросить татаро-монгольское иго. В Персии ликвидировали династию Мазафаридов, и двумя веками спустя Под властью шаха Аббаса страна снова превратилась в могучую державу. Экспансия османских турок была остановлена, а сами они рассеяны. Однако Европа оказалась настолько бессильной в борьбе с ними, что вскоре турки восстановили силы и в 1453 году захватили Константинополь. В остальном Всё осталось по-прежнему. Мамелюкский султан быстро забыл свою клятву преданности. Пара незадачливых правителей, Кара-Юсуф и султан Ахмет, возвратились в Месопотамию затевать новые ссоры. На севере тюркско-монгольские войоны армии Тимура под командованием Нуриддина и других полководцев отступили в степи к пограничным крепостям. Их современные потомки, так называемые киргизы и калмыки, пасут свои отары овец и табуны лошадей среди развалин крепостей, воздвигнутых Тимуром. Смерть эмира привела к отделению воинов в шлемах Турана от людей в тюрбанах, более цивилизованных жителей Ирана, обитавших на юге. Что касается духовенства, то оно потеряло больше всех С кончиной Тимура пришел конец и мечте о всемирном халифате. Верхушка духовенства рассчитывала укрепить свою власть и влияние с помощью тюрко-монгольских завоеваний. Но оказалось, что войны Тимура поколебали фундаментальные основы ислама. Тимур никогда не согласовывал свои планы с желаниями имамов. В конце концов выяснилось – что он почти вообще не считался с ними. Вновь образовавшаяся персидская держава состояла из раскольников шиитов, всегда конфликтовавших с сунитами, османскими турками. Потомки Тимура, моголы Индии были, как и он сам, сунитами, но весьма терпимыми к другим религиям. Халиф Каира стал не более чем тенью предводителя правоверных, первовавшего в былое время в Багдаде. После Тимура больше никто не пытался владеть миром. Он добивался того, что фактически сделал Александр Македонский, преследовавший по пятам Кира Великого. Тюркский завоеватель следовал за Чингисханом, И сегодня во всей Азии рассказываются предания о том, как три полководца Искандер, Александр, Чингисхан и Тимур покоряли мир. Если вам случится побывать в Самарканде, вы обратите внимание на большой купол, возвышающийся в роще деревьев недалеко от цитадели. Купол местами сохраняет голубизну, на его отдельных участках Выслыненных лазуревыми плитками играют солнечные блики. Каменная кладка стен, из пещрина отверстиями от пуль, вылетавших из русских ружей, а все арки обвалились. Пройдите по узкому проходу, и вы окажетесь в гробнице, внутри которой через резные отверстия проникает тусклый свет. За оградой из резного мрамора вы увидите два саркофага. Один белый, другой тёмно-зелёный. Белый камень укрывает Мирсаида, друга Тимура. Тёмный камень, жадеит, прислала, как вам расскажет смотритель гробницы, монгольская принцесса. Под ним в деревянном гробе, покрытом чудной парчой, Покоится скелет Тимура. Недавно вскрытый гроб со скелетом Тимура отправлен русскими в Москву. Выйдите на обечальную площадь Самарканда и спросите старцев, сидящих там на солнце, кем был Тимур. Может, они скажут вам то, что сохранилось в их памяти неизменным. Мы не знаем этого тюра. Он лежит здесь с давних пор, еще раньше, чем родились наши отцы, но, несомненно, это был государь.